Привет, Филимон! Угу, здравствуй, Любознайка! Знаешь, Филимон, у нас вчера в квартире отключили свет, так мне пришлось уроки со свечкой делать. Угу, ну, тебе повезло, что у тебя дома хоть свечка оказалась. Да, а вот мне интересно, кто же изобрел такую полезную вещь? Ужасно, интересно, все то, что неизвестно. Ужасно, неизвестно, все то, что интересно. Знаешь, любознайка, первым осветительным прибором, который использовал человек, была горящая деревянная палка, которую доставали из костра. Первой лампой служил камень с углублением, ракушка или череп, наполненные животным или рыбьим жиром в качестве топлива. Свечи появились очень давно. Они представляли собой грубые цилиндры из воска или другого жирного вещества, окружавшего фитиль из древесного волокна. или кусочка скрученной ткани. Свечи из пчелиного воска появились очень давно, и упоминания о них мы находим еще у римских авторов. Качество свечей оставалось постоянным в течение многих лет. До середины XIX века изготовление свечей входило в обязанности домохозяек, а делалось это так. Сало, которое получали из овец и быков, растапливали в большой кастрюле. Свободно крученую нить из хлопка, которая была двое длиннее самой свечки, вешали на прутик и концы сплетали вместе. Ряд таких ниток несколько раз макали в расплавленное сало и давали остыть после каждого каждого погружения. Когда слой сала достигал нужной толщины, свеча была готова. Иногда расплавленное сало выливали в цилиндрические формочки, куда был вставлен фитиль. Но чаще свечи делали путем погружения. Современные заводы, где производят свечи, значительно улучшили их качество. Теперь фитиль делают из слабо крученой хлопчатобумажной нити и используют пчелиный воск. Парафин, сало и другие жиросодержащие вещества. Их обрабатывают таким образом, чтобы свеча давала как можно больше света и меньше копоти. В стародавние времена свечи сильно дымили и издавали неприятный запах. Так как в сале содержался глицерин, современные производители научились избавляться от него. Ну, со свечами все понятно. А как же изобрели лампы? Ну... До того времени, пока человек изобрел способ, как получать огонь, он получал тепло, и, и так как он не мог управлять его работой, человек очень зависел от него в борьбе с холодом и темнотой. Пожалуй, после того, как человек научился разводить огонь, он заметил, что одни материалы горят лучше, чем другие, и, вероятно, он заметил, что когда жир падает в огонь, он дает яркий свет, со временем, Человек стал специально отбирать материалы, которые давали больше света при горении. Щепки определенных сортов деревьев вставлял в отверстие в стене, и они горели медленно. Сучья сосны использовались в качестве факела. Животный жир помещали в выбоины в камнях и клали туда фитиль из мха. Так родились масляные лампы. Когда это произошло, мы не знаем, так как об этом история умалчивает. В Новой Англии до 1820 года в лампах использовали свиное сало. Из китового жира также выделяли масло, которое применяли в лампах. А в районе Средиземноморья росло много оливковых деревьев. Там для этой цели использовали оливковое масло. Японцы и китайцы добывали масло для своих ламп из различных орехов. Сегодня мы наверняка бы пользовались арахисовым маслом, если бы люди не нашли под землей горючие минералы. В 1859 году... Была открыта нефть. Если подогревать её в закрытом сосуде, можно получить лёгкую бесцветную жидкость, которую называют керосином. Его-то и начали часто использовать в лампах. Многие люди держат ещё у себя дома керосиновые лампы, на тот случай, если вдруг отключат электричество. Ну, а так как любознайка у тебя, конечно же, дома керосиновые лампы не оказалось то ты и делала уроки со свечкой».